А тобою покинутый Гектор, лучше мне в землю сойти. Никакой мне не будет отрады, если постигнутый роком меня-то оставишь. Удел мой горести. Нет у меня ни отца, ни матери нежной. Старца отца моего умертвил Ахилес быстроногий, в день, как играт разорил кирикийских народов цветущие фивы высоковоротные. Сам он убил Этиона, но не смел обнажить. Устрашался нечестие сердцем. Старца он предал сожжению вместе с оружием пышным, Создал над прахом могилу, И окрест могилы той ульмы Нимфы холмов насадили Зевса великого тщери. Братья мои, однокровные семь, Оставалось их в доме, Все и в единый день приселились в обитель Аида. Всех злополучных избил быстро быстроногий рестатель, в стаде застигнув тяжелых тельцов и овец белорунных. Матерь мою, при долинах Дубравного плака царицу, пленницы в стан свой привлек он с другими добычами брани, но даровал ей свободу, приняв неисчислимый выкуп. Фебош и матерь мою поразила в отеческом доме.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 оба Аякса могучие, и Доминей знаменитый, и оба Атрея сыны, и тидит дерзновеннейший воин. Верно о том им сказал прорицатель какой-либо мудрый, или, быть может, самих устремляло их вещее сердце.